гостиной виллы «Привет» обстановка накалялась с каждой минутой. Вовсе я не в истерике, мама. Говорю вам, они собираются арестовать Еву. Они считают, что она убила папу. Ева механически поставила на стол чашку недопитого чая. Просторная гостиная виллы «Привет» сияла натертым паркетом. Передние окна выходили на рюдезанш, В заднее окна заглядывал прохладный зелёный сумрак сада. Косматый золотистый в тёмных подпаленных споннель преданно смотрел из-за чайного столика на дядю Бена. Сам дядя Бен, приземистый, плотный с короткими седеющими волосами, как всегда молчал и смотрел приветливо. Елена, рослая, любезная, страдающая одышкой дама в серебряных буклих, натянуто недоверчиво улыбалась. Ева, поймите, мы знаем, конечно, что это не вы, но почему же они, почему же они? Она так и не смогла закончить фразу, и дяде Бену пришлось прийти ей на помощь. Почему же они вас подозревают? Дженнис подалась вперёд, не дав Еве вымолвить ни слова. Ева, вы ведь не выходили из дома той ночью, правда? Вы ведь не возвратились домой вся в крови, верно же? А наш ключ у вас в кармане. Не было же этого. Ну и осколок от табакерки не прилипал же он к вашему подолу. Ничего этого не было, ведь правда? Господи, доченька. Что это ты такое говоришь? Только что я слышала от префекта полиции вот что. Я зашла в кафе Замок, выпила чашку кофе и подслушала, как Гарон говорил с одним доктором. Он англичанин, большая шишка в судебной психиатрии. И Еванил застыла, вытянувшись на стуле. Она смотрела прямо на Дженнис, но не видела её. И мне хотелось расхохотаться и хохотать, хохотать, лишь бы заглушить страшный шум в ушах. обвинить её в убийстве это было бы смешно, если бы не было так страшно. Как удар ножом в спину. Нет, всё равно смешно. Только вот в этом бреде насчёт осколка табакерки, прилепившегося якобы к её подолу, ничего смешного нет. Тут какое-то недоразумение или её нарочно хотят загнать в угол и прикончить. Конечно, полиции ей бояться нечего. Кошмарное, нелепое обвинение в убийстве старика Лоуза легко опровергнуть. Достаточно открыть всё про Неда Этвуда, а он подтвердит, что она никого не убивала, доказать легко, но рассказывать про Неда Этвуда так как, Ева, это всё неправда? Ну, конечно, неправда. То есть, что за странное? То есть, Ева, попыталась нащупать почву. Скажите, неужели вы можете поверить, что именно я могла поднять руку именно на него? Нет, милый, конечно, нет. Вы только скажите нам, что всё это ложь. Больше нам ничего не надо. Однако Дженнис этого было мало. Ева Какую жизнь вы вели до встречи с Тоби? Вы ведь были замужем за этим э, Нэдом Эдвудом, да? Да, была. Он сейчас в Ла Бандалетте, знаете? Да. Да, неделю назад он был в баре замка. Он довольно много говорил и, помимо всего прочего, сообщил, что вы до сих пор в него влюблены, и что он вас вернет во что бы то ни стало, даже если ему придется ради этого открыть нам на вас глаза». Ева не в силах была шевельнуться. Сердце у неё то совершенно замирало, то начинало бешено колотиться. Дженнис обледела всех. Вы помните вечер перед тем, как умер папа? Он тогда вернулся с прогулки огорчённый и не пошёл с нами в театр, и ни за что не хотел объяснять почему. И что-то такое он ещё сказал Тоби перед нашим уходом в театр, помните? И Тоби тоже стал какой-то странный, да? И помните, Тоби не мог заснуть. В час ночи он позвонил Еве, и если он передал ей папины слова, а она пришла сюда выяснять отношения с папой. И простите одну минуточку. Все замолчали. Ева подождала, пока сможет ровно дышать, и снова заговорила. Интересно, что же вы обо мне всё это время думали? Что это за биняки и недомолвки? И вопросы, каких я от вас раньше никогда не слышала. Хорошо. А как насчет убийства? Дженнис обладала детской простотой. Она сидела на низком стуле, обхватив руками колени. У нее дрожали веки и подергивались губы. Вы по-прежнему любите Неда Эдфуда? Нет. Неужели вы всю эту неделю притворялись? Вы что-то скрыли от нас? Нет. Нет, то есть я. Дядя Бен отвлёкся от спянеля. То-то мне показалось, что она как-то осунулась. Де да ведь и мы и все тоже. Помнишь, Елена, я возился с Машейдой, и ничего я такого не сделал, только протянул к ней руку и дотронулся до неё перчаткой. Ну, кожаной и тёмной перчаткой. Она чуть в обморок не упала. Перчатка, конечно, была не очень-то чистая, что верно то верно. Я его прикрыла глаза ладонями. Никто не верит рассказам, которые происходят, милая. Но вы так и не ответили на вопрос, Женя. Вы ходили вы в ту ночь из дому или нет? Выходила. А кровь? Была на вас кровь? Да. Немножко. Ну что вы на меня так смотрите? Неправда это. Не убивала я его. Я его так любила, тут Это недоразумение, это ужасное недоразумение. Я не знаю, как его распутать. А сюда вы приходили в ту ночь? Нет, нет, не приходила. Я клянусь вам. Так почему же у вас в пижаме был ключ от нашего дома? Ключ был не от вашего дома. Это был мой собственный ключ. Вовсе не от вашего дома. Я давно хотела вам все рассказать про ту ночь. Тогда еще хотела. Только никак не решалась. Просто у меня... в спальне был тогда нет этот вот